Куприн? Да, а вы? Мы назвали себя, и он сразу просиял дружеской улыбкой, энергично пожал наши руки своей небольшой рукой, про которую Чехов сказал мне однажды «талантливая рука». После знакомства мы сошли с ним удивительно быстро. В нем тогда веселости и добродушия было так много, что на всякий вопрос о нем Кроме того, что касалось его семьи, его детства, он отвечал с редкой поспешностью и готовностью своей отрывистой скороговоркой «Откуда я сейчас? Из Киева». Служил в полку возле австрийской границы, потом полк бросил, хотя звание офицера считаю самым высоким. Жил и охотился в Полесье, никто даже себе и представить не может, что такое охота на глухарей перед рассветом. Потом за гроши писал всякие гнусности для одной киевской газетки. Ютился в трущобах среди самой последней сволочи. Что я пишу сейчас? Ровно ничего. Ничего не могу придумать, а положение ужасное. Посмотрите, например, так разбились штиблеты, что в Одессу не в чем поехать. Слава Богу, что милые Карышевы приютили. А то бы хоть красть. «В это чудесное лето, в южные теплые звездные ночи, мы с ним без конца скитались и сидели на обрывах над бледным летаргическим морем. И я все приставал к нему, чтобы он что-нибудь написал, хотя бы просто для заработка. «Да меня же никуда не примут», — жалостливо скулил он в ответ. «Но ведь вы же уже печатались». «Да, а теперь, чувствую, напишу такую ерунду, что не примут». Я хорошо знаком с Давыдовой, издательницей мира Божьего. Ручаюсь, что там примут. Очень благодарю, но что ж я напишу? Ничего не могу придумать. Вы знаете, например, солдат? Напишите что-нибудь о них. Например, как какой-нибудь молодой солдат ходит ночью на часах и томится, скучает, вспоминает деревню. Но я же не знаю деревни. Пустяки, я знаю». «Давайте придумывать вместе». Так и написал он свою ночную смену, которую мы послали в мир Божий, потом еще какой-то рассказик, который я немедленно отвез в Одессу, в Одесские новости. Сам он почему-то ужасно боялся, из-за которого мне удалось тут же схватить для него 25 рублей авансом. Он ждал меня на улице, и когда я выскочил к нему из редакции «С 25-рублевкой», Глазам своим не поверил от счастья, потом побежал покупать себе штиблеты, потом на лихаче помчал меня в приморский ресторан Аркадию, угощать жареной скумбрией и белым бессарабским вином. «Сколько раз, сколько лет, и какой бешеной скороговоркой кричал он мне во хмелю последствии. Никогда не прощу тебе, как ты смел мне благодетельствовать, обувать меня, нищего, басово! «Странно вообще шла наша дружба в течение целых десятилетий. То бывал он со мной нежен, любовно называл Ричардом, Альбертом, Васей. То вдруг озлоблялся, даже трезвый. Ненавижу, как ты пишешь. У меня от твоей изобразительности в глазах ребит. Одно ценю. Ты пишешь отличным языком. А кроме того, отлично верхом ездишь. Помнишь, как мы закатывались в Крыму в горы?» Про хмельного я уж и не говорю. В охмелю, в который он впадал, несмотря на все свое удивительное здоровье от одной рюмки водки, он лез на ссоры чуть не со всяким, кто попадался ему под руку. Дикая горячность его натуры была вообще совершенно поразительна, равно как и переменчивость настроений. Чем больше я узнавал его, тем все больше думал, что нет никакой надежды на его мало-мальски правильную обыденную жизнь, на планомерную литературную работу. Мотал он свое здоровье, свои силы и способности с расточительностью невероятной. Жил где попало и как попало, с бесшабашностью человека, которому все трын-трава. Первые годы нашего знакомства чаще всего мы встречались в Одессе. И тут я видел, как он опускается все больше и больше, Дни проводит то в порту, то в самых низких кабачках и пивных, ночует в самых страшных номерах, ничего не читает и никем не интересуется, кроме портовых рыбаков, цирковых борцов и клоунов».